Глава вторая. Бип-бип. С этим электронным звуком амусфера отключилась. Асуна медленно открыла глаза. Еще до того, как взгляд успел сфокусироваться на потолке темной комнаты, она ощутила, как коже липнет холодный, влажный воздух. Она поставила кондиционер на слабый подогрев, но, по-видимому, забыла снять таймер, и во время ее полного погружения он выключился. Сейчас температура в ее комнате на 10 татами была почти такая же, как снаружи. Услышав негромкий стук, Асуна повернулась к большому окну и увидела, что черное стекло испещрено каплями дождя. Поежившись, девушка медленно вылезла из кровати, протянула руку к утопленной в стене панели управления и дотронулась до сенсора. Одного этого касания хватило, чтобы под негромкое гудение моторчика задвинулись шторы. Кондиционер выдохнул горячий воздух, а светодиодная лампа на потолке вспыхнула желто-оранжевым светом. В комнате Асуны была установлена система комплексного управления интерьером, разработанная ректа. Сделано это было, пока Асуна лежала в больнице, но почему-то она не могла заставить себя полюбить эту удобную, в общем-то, систему. А в виртуальном мире то, что все в комнате контролировалось из одного окошка, выглядело совершенно естественным. Но по непонятной причине в реальном мире это казалось каким-то... Холодным, что ли. Асу не казалось, что она постоянно находится под неорганическими взорами датчиков, установленных в полу и стенах. Возможно, она чувствовала так, потому что много раз ходила в гости к Кирита, то есть к Кацута Киригае. Тепло традиционного японского дома резко контрастировало с холодностью её собственного. А дом её бабушки с дедушкой по материнской линии оставлял такое же тёплое ощущение. Когда она приезжала туда летом, чтобы поиграть, то всегда садилась на солнечное крыльцо и, качая ногами, уплетала фруктовый лёд, приготовленный бабушкой. Но бабушка по материнской линии давно умерла, и дом её тоже был давным-давно снесён. Тихонько вздохнув, Асуна надела тапки и встала. Внезапно она почувствовала легкое головокружение, так что несколько секунд стояла и смотрела вниз, остро ощущая реальный вес своего тела. Конечно, ощущение веса воспроизводится и в виртуальном мире. Но в том мире тело и душа Асуны могут взмыть в небеса. Стоит лишь оттолкнуться от пола ногой. Вес в реальном мире был не просто физическим явлением. Он нес с собой так много того, от чего никак нельзя избавиться, как не пытайся. Асуне хотелось лечь обратно в кровать, но время ужина приближалось. Если она хоть на минуту опоздает, мать найдет еще один повод для жалоб. Асуна потащилась к гардеробу. Когда она подошла, дверца открылась сама, не дожидаясь, когда она протянет руку. С неохотой сняв свой любимый джемпер, Асуна кинула его на кровать, надела идеально чистую темно-вишневую юбку и села на стоящий рядом столик для переодевания. Тут же автоматически раскрылось трехстворчатое зеркало, и над головой зажегся свет». Даже дома мать не позволяла Асуне одеваться небрежно. Взяв расческу, девушка причесала волосы, растрепавшиеся, пока она была в полном погружении. А вдруг ей вспомнилась сцена, которую она как-то увидела в доме семьи Киригаев-Кавагуэ. Алифа Сугуха сказала тогда, что сегодня они с Кадзута ответственны за приготовление ужина. Сугуха насильственно стянула вниз по лестнице сонного Кадзута, и потом они вдвоем стояли рядом на кухне – Сугуха резала овощи, а Кадзута жарила рыбу. А в это время вернулась их мать и, потягивая пиво, села к телевизору. Они весело болтали, пока готовилась еда, а потом все трое, пожелав друг другу приятного аппетита, сели ужинать. Испустив долгий дрожащий вздох и сдержав подступившие слезы, Асуна положила расческу и встала. Она вышла из комнаты в темный коридор. Свет за ее спиной погас, не дожидаясь, пока она закроет дверь. Когда Асуна спустилась по изогнутой лестнице на первый этаж, домработница Акию Сада как раз открывала входную дверь. Она уже приготовила ужин и собиралась домой. Асуна повернулась к невысокой 40-летней женщине и поздоровалась. «Спасибо за работу, Сада-сан. Я очень благодарна за ваш ежедневный труд. Простите, что только сейчас вам это говорю». При этих словах глаза Акии округлились, и она замотала головой, точно не веря услышанному, и ответила. «Ничего, ничего. Юная госпожа, работа есть работа». За весь прошлый год Асуна успела понять, что, сколько бы она ни спрашивала, всё бестолку. Тем не менее, она подошла ближе и тихо спросила. «Мама и брат уже вернулись?» «Похоже, Каитира сама вернётся поздно. Госпожа уже в столовой». «Вот как». «Спасибо. Прошу прощения за беспокойство». Асуна кивнула. Акия снова поклонилась, открыла дверь и поспешила домой. Асуна вспомнила, что у Акии двое детей. Один в средней школе, другой в начальной. Она тоже живет в Сатагайку, но когда она купит продукты и вернется домой, будет уже по восьмого. Для детей с хорошим аппетитом это долгое ожидание. Асуна однажды попросила мать разрешить домработнице уходить сразу, как только она приготовит ужин, но мать просто пропустила ее слова мимо ушей. Услышав металлическое звяканье запираемой тройной двери, Асуна развернулась и прошла через прихожую в сторону столовой. Как только она толкнула толстую дубовую дверь, ее барабан Перепонок коснулся тихий, но строгий голос: Ты опоздала? Асуна кинула взгляд на настенные часы. Было ровно 6:30, но не успела она это сказать, как тот же голос раздался снова: Будь любезна, сидеть за столом за 5 минут. Прошу прощения! тихо прошептала Асуна и шагнула на ковер, не поднимая глаз, Она подошла к столу и села на стул с высокой спинкой. Посреди столовой на 20 татами стоял долинный стол в окружении 8 стульев. Второй стул из северо-восточного угла – место Асуны. Место ее брата Каитира было слева от нее, а отец сидел с восточного края. Но сейчас эти стулья пустовали. Мать Асуны, Кёко Юки, сидела слева и по диагонали от Асуны. Держа в руке бокал своего любимого Шерри, она читала книгу по экономике. Для женщины она была довольно высокого роста. Несмотря на худощавость, из-за крепкого телосложения она совершенно не казалась стройной. Окрашенные в густо-коричневый цвет волосы, аккуратно подстриженные по подбородок не спадали по обе стороны лица. А лицо ее было красивым, но линия подбородка, прямой нос и глубокие морщинки у рта создавали очень холодное впечатление. Возможно, она сама этого хотела». Благодаря острому языку и желчным политическим заявлениям она в прошлом году победила всех своих конкурентов и стала профессором в возрасте 49 лет. Дождавшись, когда Асуна усядется, Кека закрыла книгу в твердом переплете, положила салфетку на колени и взяла нож с вилкой. А лишь тогда она взглянула на Асуну. Асуна опустила глаза, пробормотала приятного аппетита и взяла ложку. Какое-то время в комнате было слышно лишь звяканье столового серебра. На столе были овощной салат с голубым сыром, скафата фейв, жареная рыба с соусом из трав, хлеб из цельных злаков ну, – все такое. Каждодневное меню определялось, исходя из расчета питательных веществ, которые делала Кёка, но, разумеется, готовила не она сама. Ужиная, Асуна вдруг подумала, когда трапезы, в которых участвовали лишь они вдвоем, стали такими напряженными – Пожалуй, это началось уже очень давно. Асуна вспомнила, как ее ругали, когда она проливала суп или не доедала овощи. Просто раньше Асуна не знала, что обеды и ужины могут проходить весело и оживленно. Пока она механически пережевывала пищу, ее мысли устремились к ее дому в другом мире. К реальности ее вернул голос Кёка. «Ты опять пользовалась этой машиной?» Асуна кинула взгляд на мать и кивнула. «Да». «Потому что все решили собраться и вместе делать домашнее задание». «Кстати, о заданиях. Ты ничему не научишься, если не будешь работать над ними самостоятельно». Кека не поймёт, даже если Асуна скажет, что она работала самостоятельно». «Асуна опустила голову и сменила тему». «Все живут далеко друг от друга, а там мы можем встречаться в любое время». Использование подобных машин нельзя считать встречей. Задание — это то, что ты с самого начала должна выполнять сама. Если ты делаешь это вместе с друзьями, ты просто играешь». Притронувшись губами к своему Шерри, Кека заговорила быстрее. «Послушай, у тебя сейчас нет времени на игры. Поскольку ты уже на два года отстала от других детей, тебе, естественно, необходимо усердно работать, чтобы наверстать упущенное». «Я хорошо учусь. Результаты второго семестра ведь уже распечатаны и у тебя на столе». «Я с ними ознакомилась, но оценки подобного рода школ даже рассматривать не стоит». «Подобного рода школ?» «Асуна, слушай внимательно. В третьем семестре ты будешь дополнительно заниматься вне школы. Не это новомодное интернет-обучение. Репетиторы будут приходить домой». «Погоди, погоди минутку. Почему так вдруг?» «Посмотри сюда». Кеко оборвала протест Асуны, не оставив ей возможности объясниться, и подобрала со стола планшетный компьютер. Асуна, нахмурив брови, глянула на экран планшетника, который мать протянула ей. «Что это? Форма экзамена для переводящихся учеников?» «Экзамен для перевода в третий класс старшей школы, который руководит моя подруга. Я уговаривала ее как только могла, и она, наконец, согласилась. Это совсем не то, что твоя нынешняя школа, в которой набрали непонятно кого. Это настоящая школа. Там кредитная система. Так что тебе всего полгода придется ходить, чтобы выполнить обязательные требования и закончить школу. В таком случае ты сможешь поступить в университет в сентябре». Асуна с оторопелым видом смотрела на Кёка. Потом положила планшетник на стол, подняла левую руку, чтобы прервать мать. Та говорила все более эмоционально. «Погоди, постой. Меня очень беспокоит, что ты все это решила сама. Мне очень нравится моя школа. Там много хороших учителей. Я могу нормально учиться, даже если там останусь. Вовсе не нужно никуда переводиться». При этих словах Кёка демонстративно вздохнула. Прикрыла глаза, поправила очки в золотой оправе и села прямо. Такое движение делала только Кёка. Этот прием она применяла при разговоре, чтобы показать оппоненту свое превосходство. Даже мужчины съеживались, когда она это проделывала, сидя на диване в учительской. Ее муж Сёдзо, и тот старался не спорить с ней дома. «Твоя мать все разузнала». Размеренным тоном начала говорить Кёка. «Это заведение, куда ты ходишь, даже школой назвать нельзя. Программа там слабая, стандарты преподавания тоже никуда не годятся. Учителей понабрали отовсюду. Мало у кого из них была нормальная карьера. Это не учебное заведение. Это скорее психбольница». «Что... что ты говоришь?» Они для благозвучности назвали это «учебным заведением для детей, задержавшихся в образовании вследствие инцидента». Но на самом деле эта школа – просто место, где они могут следить за всеми детьми, о которых могут возникнуть проблемы в будущем. А оно действительно необходимо для тех, кто убивал друг друга в том нелепом мире. Но тебе туда ходить не обязательно. На столь предвзятую речь Асуна просто не нашлось, что ответить. Школа, в которую она ходила с начала прошлой весны, располагалась в «Ниситоке», И ее действительно построили и открыли очень быстро, всего за 2 месяца. Предназначена она была для помощи ученикам, образование которых задержалось на 2 года из-за смертельной игры SOT Art Online. Все игроки до 18 лет были приняты сюда без экзаменов, а окончание этой школы давало возможность сдавать вступительные экзамены в университеты. Какое-то время столь щадящие условия вызывали серьезную критику. Однако сама Асуна, ходя в школу, понимала, что это отнюдь не только превентивное средство. Все ученики обязаны были раз в неделю проходить консультации, включающие в себя откровенные тесты на социальное поведение. По результатам этих тестов ученика могли отправить в больницу для диагностики или даже выписать лекарства. Так что слова Кёка про психбольницу были не совсем уж лишены оснований. И все же Асуна любила эту школу что бы там ни думали в правительстве и министерстве образования, но все учителя здесь были добровольцами и подходили к ученикам искренне и непредвзято. Ученикам не было нужды скрывать свое прошлое, и что еще важнее, она могла быть с друзьями, с Лизбит, Силикой, некоторыми прежними партнерами по переднему краю и с Кирита. Асуна сжала в руке вилку, борясь с нарастающим позывом выложить матери все сначала и до конца. Она боролась с желанием заявить, «Я сама одна из тех, кто убивал друг друга. Я жила там, каждый день убивая моим собственным мечом, и я ни капли не жалею о тех днях». Кёка тем временем продолжала говорить, не подозревая о борьбе в сердце Асуны. «Даже если ты будешь продолжать ходить в то заведение, ты не сможешь попасть в хороший университет. Задумайся, тебе уже 18 лет, однако ты сейчас в таком положении, что даже не знаешь, когда ты сможешь поступить в университет. На следующей неделе тебе предстоит экзамен. Неужели ты совсем не беспокоишься?» «Такие вещи, как университет, ничего особенного не случится, даже если я туда поступлю через несколько лет. И вообще, университет – не единственный путь в жизни. Нет, холодно перебило Кёка». У тебя есть способности. Ты знаешь, через что пришлось пройти твоей матери, чтобы их раскрыть. И все же ты потратила два года на ту странную игру. Я не стала бы говорить тебе все это, если бы ты была обычным ребенком. Но ты не обычный ребенок. Не использовать свой талант в полной мере, зарыть его в землю — большой грех. У тебя есть все способности, чтобы поступить в лучший университет и получить лучшее образование. И ты обязана это сделать. Потом ты можешь или остаться в университете, и продолжить учебу, или применить свои способности в правительстве или в бизнесе. В это я не буду вмешиваться. Однако я не позволю тебе отбросить свой шанс получить качественное образование». «Нет у меня никакого таланта!» Асуне удалось наконец вклиниться в непрекращающийся в монолог Кёка. Человек сам определяет, как ему жить, не так ли? «Раньше я тоже думала, что хороший университет, хорошая работа, все, что надо в жизни. Но я изменилась. Хоть прямо сейчас я не могу сказать точно, но я уверена. Я найду, чем хочу в жизни заниматься. Я хочу проучиться еще год в моей нынешней школе, и тогда я точно найду». Ты всего лишь ограничиваешь свой выбор. Неважно, сколько лет ты еще проведешь в том заведении. Никакие дороги оттуда не ведут. Но если ты пойдешь в эту школу, все будет по-другому. Университет над ней очень хороший и знаменитый. Так что, если ты покажешь там хорошие результаты, то сможешь перевестись в мой университет. Хорошенько слушай, Асуна. Мама не желает тебе плохой судьбы. Я всего лишь хочу, чтобы у тебя была карьера, которой ты могла бы гордиться. Карьера? А что тогда с этим типом, с которым меня познакомили на Новый год? Не знаю, чего наговорили ему, но он распинался с таким видом, будто он уже мой жених. Уж не ты ли ограничиваешь мою жизнь?» Асуна не могла сдержать дрожь в голосе. Во взгляд она вложила всю силу, какую только могла собрать. Но кека лишь невозмутимо отпила из бокала. Замужество – тоже часть карьеры. Если ты выйдешь замуж не за материально обеспеченного человека, через несколько лет ты пожалеешь об этом. И то, о чем ты говорила, что ты... Этим хочешь заниматься, тоже окажется невозможным. В этом отношении Юя идеальный кандидат. В наше время местный банк, которым владеет наша семья, куда надежнее, чем крупные банки, совладельцы которых постоянно делят власть. Кроме того, мне Юя нравится. Довольно искренний мальчик, ты не находишь? Похоже, ты ничему не научилась. На буюке Суга, из-за которого мне и еще многим людям пришлось страдать, и из-за которого Ректа оказалась в кризисе, тоже выбрала ты. Замолчи. Кёка изменилась в лице и махнула левой рукой, точно отгоняя назойливое насекомое. «Не хочу больше слышать об этом человеке. С самого начала это твой отец был от него в восторге и хотел усыновить. Он всегда плохо разбирался в людях. Это не имеет значения. Юя не очень импозантно выглядит, но так даже и к лучшему. Да, отец Асуны, Сёдзо, действительно не очень обращал внимания на тех, кто его окружал. Всю свою энергию он направлял на развитие компании». Даже сейчас, уйдя с поста генерального директора, он пренебрегал общением с семьей ради наживания связей фирмы с иностранными инвесторами. Сам Сёдзо сказал лишь, что он высоко ценил целеустремленность Суга, его креативность и способность управлять, но из-за собственной слепоты не заметил его скрытой натуры. Асуна, однако, понимала, что одна из причин, почему Набуюки Суга еще со средней школы становился все более и более агрессивным, жестокое давление со стороны окружающих и слова Кёка явно сыграли тут не последнюю роль. Асуна проглотила свои жалобы и упрямо заявила... «Короче, я категорически отказываюсь встречаться с этим человеком. Я сама выберу себе партнера». «Хорошо. Если только он будет тебе подходить, любой способный юноша меня устроит. Однако должна предупредить заранее, те дети, ученики того заведения, не рассматриваются». По этой фразе Асуна почувствовала, что Кёка намекает на конкретного человека. А вновь она была потрясена. «Не может быть! Ты узнавала про него!» Дрожащим голосом пробормотала «Она!» Кёка не стала ни отрицать, ни признавать. Просто сменила тему. «Ты должна понимать, мама и папа желают, чтобы ты была счастлива. Мы делали для тебя всё это ещё с тех пор, как ты была в детском садике. Ты, конечно, немного отстала, но ты непременно нагонишь, если только ты будешь по-настоящему стараться. Тебя ждёт блестящая карьера». «Это будет не моя, а твоя карьера», — мысленно проворчала Асуна. И Асуну и ее брата Каитира по мысли Кека ждала блестящая карьера. Каэтира поступил в первоклассный университет и уже добился определенного успеха в Ректа, что вполне удовлетворяло Кека. Асуна должна была пойти тем же путем. Но сперва она угодила в эту необъяснимую историю с САУ, потом из засуга пострадал имидж Ректа. Все это заставляло Кека считать, что на жизни Асуны поставлено какое-то пятно. У Асуны не осталось сил спорить. Она положила приборы на тарелку с недоеденным ужином и встала. «Насчет перехода я подумаю». Пока что она сказала лишь это, однако Кёка ответила совершенно безразличным голосом. «Крайний срок – следующая неделя. Заполни все формы и положи три распечатанных экземпляра на стол в кабинете». Асуна опустила голову, развернулась и пошла к двери. Вообще-то она хотела просто уйти к себе в комнату, но что-то дернулось в ее сердце, заставив повернуться снова к Кёка и произнести «Мама, что?». Ты по-прежнему стыдишься своих покойных родителей? Обижаешься на них, что ты родилась в семье фермера, а не в какой-нибудь знаменитой семье? На мгновение глаза Кека распахнулись от потрясения. И сразу же вокруг глаз и рта пролегли морщинки. Асуна! «А ну подойди!» Асуна, хоть и услышала ее резкий голос, все же закрыла дверь, отрубив слова матери. Быстро, словно желая убежать, поднялась по лестнице и открыла дверь в свою комнату. Сенсоры мгновенно почувствовали ее присутствие и включили свет и кондиционер. Асуну жгло какое-то нестерпимое беспокойство. Она подошла к панели управления комнатой и отключила встроенный ИИ. Потом бухнулась на кровать и зарылась лицом в большой матрас не обращая внимания на то, что ее дорогая блузка мнется. Плакать не хотелось. Будучи мечницей, она давно уже решила не плакать от горя и печали. Однако эта решимость не могла противостоять разрастающемуся в груди чувству безнадежности. «Какая же ты мечница!» – насмехалась часть ее сердца. «Ты просто немножко умеешь махать мечом в игре. Какая у тебя сила в реальном мире?» – так спрашивала себя Асуна, закусив губу. «Встретив в том мире некоего юношу, она должна была измениться. Она должна была перестать слепо принимать ценности, навязываемые окружающими». Должна была научиться бороться за то, что ей действительно нужно. Однако, если посмотреть со стороны, чем она нынешняя отличалась от нее прежней, существовавшей до того мира? Она все так же изображала куклу и с пустой улыбкой на лице здоровалась с родственниками. Она не могла просто взять и отвергнуть тот путь, которому ее принуждали родители. Если она лишь в виртуальном мире могла верить в себя, зачем вообще она вернулась к реальности? «Киритакун! Киритакун!» Сама того не сознавая, она раз за разом повторяла это имя. Кирита. Кадзута Киригая. Он сумел сохранить железную волю, обретенную им в Сао, даже после возвращения в реальный мир, даже через год. Он тоже должен был ощущать колоссальное давление, но ни разу не позволил себе показать, что ему трудно. Недавно, когда Асуна спросила у Кирита, чем он хочет заниматься в будущем, он смущенно улыбнулся и ответил, что хочет не играть, а создавать новое. Более того, он хотел делать не просто игры, он хотел заменить нынешнюю набитую ограничениями технологию полного погружения и создать более эффективный интерфейс «Человек-машина». Для достижения этой цели он, судя по всему, активно посещал зарубежные технологические форумы, где жадно впитывал знания и обменивался мнениями с друзьями. Асуна чувствовала, что навстречу этой цели он будет мчаться без колебаний. Если только это возможно, она хотела бы быть рядом с ним и вместе преследовать ту же мечту. Она тщательно выбирала предметы, которыми будет заниматься, и надеялась, что будет ходить в ту же школу, что и он, весь следующий год. Но, похоже, этот путь ей уже отрезали. В итоге она все-таки не смогла воспротивиться. Асуну переполнила ощущение беспомощности. Кирита Кун. Она так хотела увидеть его прямо сейчас. Пусть даже не в реальном мире. Она хотела оказаться с ним наедине в их домике, выплакаться как следует у него на груди, рассказать ему все. Но она не могла. А мысль, что Кирита любит не слабую Асуну Юки, а Асуну Молнию, одну из сильнейших воительниц, сковывала ее, как кандалы. «Асуна, ты правда сильная. Ты намного сильнее, чем я». Она вспомнила, как Кирита прошептал ей эти слова там. Если она выкажет слабость, она отдалится от его сердца. Это было слишком страшно. А лежа на кровати, Асуна сама того не сознавая задремала. Она увидела себя». С пояса ее свисали украшенные серебром ножны, и она шла, рука обраку Скирита шла куда-то под солнечным светом, заглядывающим сквозь листву деревьев. И в то же время другая она была заперта во тьме и могла лишь молча смотреть на смеющуюся пару. А в этом горько-сладком сне Асуна отчаянно желала вернуться в тот мир».